Жизнь после смерти У Ирины Алексеевны хватило силы духа, воли, а главное веры в Бога, на все святая воля Твоя, Господи, чтобы не растеряться, не впасть в отчаяние, не опустить руки. Теперь смысл своей жизни она видела в увековечении памяти Сергея Николаевича и в точности выполнила программу, которую он составил для Марии Степановны после смерти Максимилиана Волошина. «Продолжай служить живому Максу, живому в душах и сердцах близких его друзей, живому в своей поэзии и мысли. И Макс, живой в бытии нескончаемом, будет радоваться этому твоему служению. Вот Маруся, то дело, тот долг любви и верности Максу, которое надлежит тебе исполнить. А для этого надо жить и нужно ценить дар жизни. Две задачи перед тобою. Первая. Сберечь достояние мысли и слова Макса и дать его людям. Вторая. Записав на клочках, на обрывках, сохранить его облик и дух живого Макса. Никто, кроме вас, не сможет этого сделать. А жизнь Макса ценна и нужна людям не меньше, чем его поэзия. Пример его жизни – это целая школа любви и мудрости. Возьмитесь за этот труд, Маруся, и взяться придется теперь же. Примечание. Письмо от 8 октября 1932 года. «Бащенко. Знаменательные встречи». Страницы 128-129. Конец примечания. Слова о ценности жизни и творческого наследия Волошина можно отнести и к Дурылину. Ирина Алексеевна сама писала воспоминания о Сергее Николаевиче и побуждала друзей и знакомых написать о нем. Откликнулись «Грабарь», «Гудзий», «Гусев», «Сабуров», Турчининова, «Шатрова», «Прахов», «Пигарев», «Полуэктова», «Разовик» и многие другие. Борис Пастернак, узнав о смерти Сергея Николаевича, прислал Ирине Алексеевне письмо. «Я очень любил Сережу и в далеком прошлом, а когда закладывались основания нашей будущей жизни...» Многим обязан ему. Я любил в нем соединение дарования, способности до страсти служить и быть верным проявлением творческого начала со скромностью и трудолюбием, позднее обеспечившим ему его огромное познание. Свой высокий вкус, который не был редкостью в наши молодые годы, он сохранил на протяжении всех последующих лет полных испытаний. мне очень легко и отрадно будет присоединить свои воспоминания к составляемым вами. Мне очень дорого ваше письмо. Это не скромно и очень далекие догадки, но мне кажется, что в жизни Сергея Николаевича, истонченной и одухотворенной до хрупкости, вы были добрым гением, веянием и дуновением радости и здоровья. Как таковой, Как большому другу большого человека, я и выражаю вам свое глубокое сочувствие и уважение. Примечание. Письмо от 15 ноября 1955 года Две судьбы Встречи с прошлым Выпуск 7, страница 404. Конец примечания: В доме сохранялась, так сказать, дурылинская атмосфера. глубокой доброжелательности, гостеприимства, творческих интересов, высоких моральных принципов. За старинным круглым столом сороконожкой, по-прежнему собиравшим множество гостей, никогда не велись разговоры о политике и болезнях. Иногда Ирина Алексеевна выносила из кабинета Сергея Николаевича какой-нибудь интересный документ. Его читали вслух. а потом обсуждали. Так она, продолжая установленную Дурылиным традицию, направляла разговор, так сказать, в творческое русло. Галина Евгеньевна Померанцева, старейший редактор серии «ЖЗЛ», первый биограф Сергея Николаевича Дурылина, с 1964 года часто бывала в Болшеве у Ирины Алексеевны в период подготовки к изданию в этой серии книги Дурылина «Нестеров. Жизни и творчестве». Они много общались, и у нее была возможность хорошо узнать Ирину Алексеевну. В статье «На путях и перепутьях», предваряющей книгу Дурилина в своем углу, 2006 год, она пишет, «Ирина Алексеевна была, конечно, самородком, человеком прекрасной души, Открытой миру. Она от природы была наделена редким даром сопереживания, и в ней жила такая необоримая уверенность. Доброе дело должно быть сделано. У нее была прекрасная память, а главное то глубинное понимание вещей, которое превыше всякого знания. Сестра Ирина самоотверженно заслонила собою своего духовного отца. от всех житейских тягот и дрязг. Примечание. Дурылин. В своем углу. Москва, 2006 год. Страница 80 Конец примечания. Часто по ночам стрекотала пишущая машинка. Это Ирина Алексеевна перепечатывала рукописные материалы, письма, составляла описи папок и книг. Она обрабатывала и систематизировала архив Дурылина, наметила план предполагаемого собрания сочинений, распределив произведения по темам. Пыталась издать сборник воспоминаний о Сергее Николаевиче. Он был подготовлен и сдан в Институт истории и искусств, но не напечатали. «Удивительно! Не успел известный ученый, популярный и очень востребованный лектор «Умереть», как на его имя невидимая рука наложила запрет. Издатели боялись печатать его работы, брали на рассмотрение, долго держали и отказывали. Ирина Алексеевна устраивала вечера памяти Дурылина в Цедри, в Доме ученых, в Клубе писателей и других культурных организациях Москвы. сохранилась программка такого вечера в доме актера вто в 1955 году председателем была народная артистка яблочкина вступительное слово кузьмина с воспоминаниями выступили дмитриев зограф пигарев народные артисты турчининова ильинской шатрова и многие другие знавшие сергея николаевича при жизни пела надежда андреевна обухова Настоятельно направляя меня на творческую работу, Ирина Алексеевна всегда подчеркивала, что Сергей Николаевич любил помогать молодежи, всегда был внимателен, терпелив и заботлив, оказывая помощь консультациями, советами, предоставляя материалы из своего архива. Я была свидетелем, как участливо Ирина Алексеевна привлекала молодых людей, к выступлениям на вечерах памяти Сергея Николаевича, снабжая их документами из архива. Роза Дмитриевна Бащенко в 1960-е годы, работая над диссертацией о творчестве Багаевского, приехала из Симферополя к Ирине Алексеевне и была, тогда еще незнакомая, тепло принята, оставлена на время работы жить в их доме, Получила и архивные материалы, и воспоминания Ирины Алексеевны. А как радовались сестры выходу из печати альбома Бащенко Константин Багаевский «Кимерия. Москва. Советский художник. 1972 год». «Спасибо вам большое», — написала ей Ирина Алексеевна, «что вы доставили мне такое большое удовольствие». Роза Дмитриевна вспоминает Ирину Алексеевну с большой благодарностью и старается по мере сил оставить память о ней и Сергее Николаевиче, выпуская в Симферополе за свой счет книжки о них. Ирина Алексеевна оказывала помощь многим людям, часто не дожидаясь их просьб. Видела их нужду и помогала. К ней на поправку приезжали многие, зная, что примет и вылечит. Когда в 1961 году у епископа Стефана Никитина случился инсульт, она пригласила его к себе и выхаживала. Его привезли практически лежачим, а уехал он в середине лета на дачу к Гениевой уже на своих ногах. К нему в дом Дурылина приезжали многие священнослужители для бесед, за советами, духовной помощью. Архиепископ Василий Златолинский, в то время священник, приехал в Большого к владыке за помощью и поддержкой, так как его лишили регистрации и выгнали с прихода. Пробыл несколько дней, получил и помощь, и поддержку. Вспоминает. Как-то послужили вечерню со священием хлебов. Он лежал. Все действия совершались по его благословению. Примечание. Пономаренко, диакон. Епископ Стефан, Никитин. Москва, 2010 год, страница 643. Конец примечания. Он заметил, что однажды в доме появился иподьякон, завербованный органами, чтобы следить. Это было уже про него известно. Даже после смерти Сергея Николаевича не прекращалась слежка за его домом. Видимо, Ирина Алексеевна это знала. Она несколько раз предупреждала меня. Будь осторожна в словах. В доме бывают разные люди и с разными целями приходят. При мне летами 1968 и 1969 годов У Ирины Алексеевны жил вместе с женой, больной диабетом, крупный ученый литературовед, опальный в советские годы Юлиан Григорьевич Оксман. К нему на консультации приезжали сотрудники Института мировой литературы имени Алексея Максимовича Горького, Российской академии наук, и он беседовал с ними, сидя в саду на так называемой Нестеровской скамейке. Художник Федор Сергеевич Булгаков. Сын философа и муж Натальи Михалны, младшей дочери Михаила Васильевича Нестерова, в 1968 году сделал копию портрета Тяжелые Думы. Тогда же Ирина Алексеевна передала оригинал портрета в Троице сергиеву Лавру. Сейчас оригинал портрета в экспозиции Церковно-археологического кабинета ЦАКа Московской Духовной Академии. а копия в мемориальном доме музея Дурылина в Болшеве. Когда Ирина Алексеевна сдавала в Троице-Сергиеву лавру документы, книги, вещи, предметы, имеющие отношение к Дурылину священнику, то оговорила, чтобы имя его не упоминалось. И до недавнего времени под портретом тяжелой думы в цаке не было имени Дурылина. Все это осложняет теперь введение в научный оборот многих документов, связанных со священством Дурылина, а может быть и части его работ на религиозные темы. Единственным обнаруженным нами документом, подтверждающим передачу Ирины Алексеевны Комиссаровой части архивов ЦАК является письмо протоиерея профессора МДА Алексея Даниловича Остапова, 1930-1975 годы. В 1955-1975 годах он был заведующим ЦАКом, основным собирателем коллекции. Ввиду важности письма приведу полный текст. Многочтимая Ирина Алексеевна. «Сердечно благодарю вас за внимание и подарок. Я передал святейшему патриарху ваш дар. Он сказал, тронут, благодарю. Напиши благодарность. Что я и делаю. Святейший очень нездоров. Вашу книгу Лихачева записали, как ваш дар в музее Академии. Спасибо. Все время собираюсь к вам, но все время не могу выбраться. Простите, приеду. Храни вас всех Господь. Для вас вышлю календарь. Привет всем вашим близким. Ваш протоиерей Остапов. Март 1970 года. Примечание. Ргали. Фонд 2980. Опись первая. Единица хранения 1718. Предположительно, Ирина Алексеевна передала в ЦАК одну из двух книг бывших у Дурылина «Лихачев. Описание древних икон Собрания Третьякова. Москва. 1904 год». Или оттиск статьи Лихачева Роты иконописцев. 1908 год» с дарственной надписью Дурылину на обложке. Ргали. Фонд. 2980. Опись. Вторая. Единица хранения 1032. Лист 1. Конец примечания. По завещанию Ирины Алексеевны, ее сестра Александра Алексеевна Виноградова продолжала сдавать в Троице-Сергиеву лавру все, что относится к портрету «Тяжелые думы», то есть все, что касалось священства Дурылина. Сохранилась ее записка о сдаче в мае и августе 1980 года всего как дополнение к портрету. Известно, что «Сестры» стали богослужебные книги облачения «Антиминс. Портрет». Об остальном пока сведений не найдено. В 1959 году усилиями Ирины Алексеевны была открыта первая и единственная в то время Болшевская публичная библиотека. Основой фонда послужили 3000 томов из личной библиотеки Дурылина. С 1966 года она носит имя Сергея Николаевича Дурылина. Тогда же на доме и библиотеке укрепили мемориальные доски. Улицы, ведущие к библиотеке, также присвоили имя Дурылина. После смерти Ирины Алексеевны 30 ноября 1976 года заботу об архиве взяла на себя ее сестра Александра Алексеевна Виноградова и в 1993 году открыла мемориальный дом-музей Сергея Николаевича Дурылина в Большеве. В настоящее время музей активно работает. В нем нет музейной сухости и холода, Сохраняется живой дух дома Дурылина, проходят экскурсии, сотрудники обрабатывают богатейший архив, проводят научные конференции, публикуют статьи и книги. Прозу Дурылина печатают журналы, издаются ранее неопубликованные книги, и читатель, тяготеющий к духовным ценностям, открывает для себя нового выдающегося писателя, ученого-мыслителя.